Почуяв в воздухе дым, даже кони зашагали бодрее. Вдали ощерилась башнями городская стена Подгорска. С пригоркой ее было видно, словно игрушку, а чуть ниже, в верст на пять, рядами выстроились деревенские домики. — Вот и Подгорье! — объявил, довольно поглаживая бороду, Милослав, и мечтательно добавил. — Сейчас бы баньку! — Особо Ольгику! — согласился Волк. — Как он? Милослав махнул назад. Да лежит, перхает. Кабы грудь не застудил. Ладно, чай к вечеру в тепле заночуем. Похлопал себя по бокам Милослав. Я слыхал, тут была знатная кочма. На зиму-то ее запирают. А летом славно можно отдохнуть. В деревне издали приметили обоз. И когда княжья тройка подъезжала к первому дому, на улице уже толпились мужики да бабы. Детишки боязливо выглядывали из-за спин родителей. Милослав не обманул. Корчма на въезде добротная, терем в два этажа до баня. Корчмарь сыскался быстро, сразу же затопил печи. Деревенские тут же натащили дров до угощений. Волк стоял с Милославом на у входа в корчму, когда мужик решал с князем обед. — Прикатим пиво молодого пару бочек. К бериндееву дню ставил, — пояснил он. — А тут такие гости. Как знал, раньше в этом году заготовил. — Скоро ли берендей пробудется? — спросил Любослав. — Да меньше месяца уже. — Славно. — Сосновка у тебя есть? — Не, такое не гоним. Но есть на березе настойка. Ничуть не хуже. — Вели принести бутыли пять и воды за кипятика. Да мне в комнату принеси. — Сделаем, — кивнул Корчмарь. — Хорошо, иди. Дверь в Корчму отворилась, и зашел Лисан. Он держал в руке увесистую чернильницу, — а подмышкой зажал несколько свитков. «Много?» — спросил князь, глядя, как ключник высыпал на стол пергамент. «Считай, малой кровью отделались», — покачал головой Лисан, скидывая шапку и тулуп. «Издеваешься? Мирный поход, и вернулась лишь половина отряда, да княжечь хворый», — помрачнел Любослав, малой кровью. «А это?» — князь небрежно оттолкнул свитки. «Мы свататься сошли. Государь?» успокаивающе тихо произнес Лисан. «Великая войско Награйское знало, что его не для прогулки созывают. Поход в сивы и земли зимой — это безумие и верная смерть. Теперь весь мир знает, что с Награйцами шутки плохи, ведь мы бессмертны». Бессмертный. сморщился князь. «Ты послал гонца?» «Да, уже выехал. К ночи будет Даромиру обоз». «Нашли знахаря или травницу?» «Послали в Подгорск, к вечеру привезут». «Что и всех!» — прошепел Любослав и устало взял один свиток. «Ладно, давай погляжу, что там насчитал. Чего еще узнал?» «Да немного», — уклончиво ответил Элисан, косясь на волка. «Сыщи Яроша, а я пока почитаю». Поход сильно измотал князя, усталость влегла темными пятнами под глазами и словно собственные плечи стали ему тяжелы. Он все больше хмурился, отчего стал похож на старшего брата. Мало что осталось от улыбчивого, веселого любослава, вошедшего в Грату в начале зимы. Те же светлые глаза и пшеничные волосы, те же прямые и четкие черты лица. Но истома и печаль преобразили их. Князь быстро просматривал лист пергамента, бросал его на стол и брал следующий. Проглядев все, облокотился на стол и сложил руки в замок. Три крупных золотых перстня переливались золотом и самоцветами. Воевода пришел быстро, словно ждал за углом. «Государь, звал меня?» — с порога спросил он и обернулся к страже. «Можете быть свободны. Там в крайнем доме баню для дружины истопили. Сходите, кости прогрейте». «Благодарю, воевода!» — склонил голову Милослав и тут же вышел из кочмы. «Благодарю!» — повторил волк. «Банька, это прямо от души!» — потирая руки, радовался Милослав. Это милое дело после такого-то мороза. Баню затопили душевно. Жар стоял, как в пекле, и веников не пожадились, не лысые подали. После морозного похода до купания в ледяной реке благое дело хорошенько пропариться. А с князем-то не так и плохо. Народ его любит, встречает тепло, и дружину готов принять, как дорогих гостей. Возле бани стояло ведро теплой медовухи. Мужики довольно хлебали ее прямо из черпака. Волг быстро застирал рубаху со штанами и повесил к печи. В предбаннике на лавке уже лежали спиток сухих одежек. «Ох!» — вздохнул Ольгик, вбегая в парилку с улицы. «И снега вдосталь, и порог, что надо. Глядишь, и отступит простуда. А ну-кась, волк, облупи меня венечком». «Да не щади», — улегся он на полок. «Выбей хворь паскудную». Я б так и жил до лета в бане, намерся в этих сивых землях. И верно, ваша княгиня сделала, что сбежала оттуда. Только холодным ведьмам там и место. Дверь бани распахнулась, вбежали Микол и Вилен. — Что, мужички, еще медочка вам? — раздался с улицы звонкий бабий голос. Ольгих подорвался над полком. — Что, баба, что ли? Мужики, не успев зайти, выскочили наружу, на ходу, хватая рушники до да рубахи, чем бы наготу прикрыть. По двору шла высокая, круглолицая девка. В руках она несла два ведра. Длинная белая коса перекинута через плечо и заправлена за пояс. Девка, точно сестра, похожа на Ирун, только яркий румянец алел на ее щеках, какого никогда не бывало у холодной ведьмы. Мужики сразу обступили девку. — А что же ты к нам? — С гостинцем или в баньку? — С гостинцем! Не смущаясь, передразнила девка. Меда вот еще принесла. А может, в баньку? А может, и схожу, только не с вами. Шутливо поморщилась баба и пошла к воротам. А звать-то тебя как красивая, проорал Ольгик. Маликой зови, коли нужна. Калитка с треском распахнулась, и во двор вбежала низкая кривая старуха. Она зло зыркнула на мужиков и попыталась ухватить за косу Малику. «От гуляшшая!» прошамкала она. Сказано было тебе, не соваться на двор. Нет же ж, все иди на ей. А тебе-то что, завидно?» Нагло ответила Малика и, смеясь, выскочила со двора. Бабка схватила подкову, что висела на воротах, и бросила вслед девке. «От старости на тебя пожалуюсь, гулящая». «Ладно тебе, мать», — примирительно обратился Велен. Малика нам пить принесла». «А то я бы не могла», — негодовала старуха. Ить хитрая Эльса, Говорит, давай помогу тебе, Дусь. Я-то и говорю, мол, донеси, дочь, до ворот, да оставь там ведро. На двор не суйся, мужики в бане. Я им сама занесу. А она вон чего удумала, стерва. Пока я старыми ногами своими доковыляла... Эх! Старуха досадливо махнула рукой. А что она такая смелая-то? Не скрывая любопытства, спросил Ольгик. Так вдовая, три года как истосковалась, видно, по мужику. «А много ли у вас тут вдовых то не унимался Ольгик. «Сколько бы ни было, не про твою честь!» заржали мужики. «Вы, черти, мне глядите!» Дусь пригрозила пальцем. «Девок наших-то не бесчестите?» «И в мыслях не было!» ударил себя в грудь Ольгик. «Ох, как я тебя сейчас подковой-то!» Старуха оглянулась на ворота и вспомнила, что подкову уже потратила на Малику. «Тьфу!» Она обиженно плюнула себе под ноги и пошла со двора. «Мать, честное слово, ничего худого против местных девок не имели», — проорал вслед Микол. В парилку набились сразу все. Остывшие дружинники воодушевленно обсуждали бесстыжую Малику. Даже Милослав, благочестиво верной жене, и тот не удержался от укора. «Красивая, но права старуха, недоброе это дело».